На следующее утро все газеты были заполнены двумя скандалами. Первым была непрекращающаяся сага о случившемся в Тран-Би-Крофт. Теперь оказалось, что помимо обвинения в шулерстве при игре в Баккера, сэра Уильяма Гордон Камминга заставили подписать бумагу с обязательством не рассказывать о происшедшем ни единому человеку. А через два дня после Рождества Гордон Камминг получил письмо из Парижа, в котором он о нём ссылался на происшествие в Тренбикрофт и советовал ему не прикасаться к картам на территории Франции, потому что вся ситуация широко обсуждается и на материке. Естественно, сэр Уильям пришёл в ужас. Было очевидно, что клятва держать всё случившееся в секрете нарушена. Однако этим всё не закончилось. Через некоторое время такую же информацию распространила последняя любовница принца Уэльского Леди Фрэнсис Брук, известная всему обществу сплетница по прозвищу Балаболка Брук. Гордон Каминг написал письмо своему старшему офицеру, полковнику Стрейси, в котором попросил уволить его из армии на условиях военного жалования. Недели позже генерал Уильямс и лорд Ковентри, два приятеля и советчика принца Оэльского, посетили сэра Редверса Батлера в Министерстве обороны. Я официально доложили ему о произошедшем в Тренби Крофт. После этого они потребовали немедленного подробного расследования произошедшего уполномоченными лицами. Сэр Уильям обратился к батлеру с просьбой отложить такое расследование с тем, чтобы это не повлияло на рассмотрение его гражданского иска по обвинению в клевете. Принц Уэльский дошел до нервного истощения, ожидая, когда же его вызовут в качестве свидетеля. Ни один из других свидетелей, ни Уилсены, ни Лицет Грин, ни Левит не отказались от своих обвинений. Теперь дело рассматривал главный судья, лорд Кольридж и специальное жюри присяжных. Зал судебных заседаний в это роскошное июльское утро был забит под завязку. И публика в полной тишине внимала каждому произнесенному слову. Пита это дело интересовала только как еще одно доказательство того, как легко может быть уничтожена репутация человека, любого человека, уничтожена даже простым подозрением, не говоря уже о фактах. На этой же странице газеты была помещена информация еще об одном скандале, которая тоже привлекла внимание полицейского. Статья была напечатана под фотографией сэра Гая Стэнли, члена парламента, разговаривающего с великолепно одетой дамой, которую в подписи под фотографией называли миссис Роберт Шоннеси. Фотография была сделана в тот момент, когда они были глубоко погружены в беседу. Мистер Шоннеси, муж этой леди, Был молодым человеком с радикальными политическими амбициями, который противопоставлял себя государственной политике. Не так давно он, благодаря блестящему политическому манёвру, значительно приблизился к достижению своей цели, причём было понятно, что в этом ему помогло обладание инсайдерской информацией. На фотографии он был изображён повернувшимся спиной к Сэру Гаю и своей жене и глядящим куда-то в сторону. В самой статье высказывалось предположение, что сэр Гай, кандидат на министерский пост, был с миссис Шоннесси в гораздо более близких отношениях, чем это допускали правила приличия. Красной нитью через всю статью проходило предположение, что Стэнли в ответ на услуги интимного характера поделился с миссис Шоннесси секретной информацией. В дополнение ко всему прочему, У них была разница в возрасте около 30 лет, что придавало всему делу его вся отвратительный оттенок. Если раньше сэр Гей рассчитывал на повышение, то теперь он мог о нём забыть. Такой удар по репутации, независимо от того, было обвинение справедливым или нет, сделал пост в правительстве, на который его собирались назначить, недостижимым для него. Пид читал всё это, сидя за завтраком с газетой в руках и забыв о тосте с мармеладом и об остывающем чае. «О чем там пишут?» — с любопытством спросила одетая в розовое платье Шарлотта. «Не понимаю». Томас медленно дочитал статью о сэре Гая и опустил газету. «Что это? Совпадение или первая угроза, которую притворили в жизнь, чтобы преподать урок всем остальным?» Спросил он, размышляя, что могло вызвать столь жёсткую реакцию. Даже если ты ошибаешься, заметила его жена. Реакция на эту заметку будет всё равно именно такой. Лицо её было очень бледным, когда она поставила чашку на блюдце. Как будто всей этой истории Стран Бикрофт недостаточно. Всё это придаст вес письмам шантажиста, и даже неважно, он сделал это или нет. «А ты знаешь что-нибудь про этого Гая Стэнли?» «Только то, что я прочитал в этой газете», — ответил суперинтендант. «А об этой миссис Шонесси?» «Вообще ничего». Пит глубоко вздохнул и отодвинул тарелку. «Думаю, мне стоит встретиться с этим сэром Гаем. Надо выяснить, получал ли он письма. И узнать, что же такое от него потребовали, в чем ему хватило духу отказать». Шарлута молчала. Она сидела, напрягшись, отведённая зад плечи и не знала, что сказать. Проходя мимо, Томас легко коснулся её щеки и направился в прихожую, чтобы надеть обувь и шляпу. Адрес сэра Гая Стэнли был указан в газете. Утро было тёплым, и Пит, отпустив Кэб за квартал до его дома, быстро подошёл к дверям и дёрнул за звонок. Дверь открыл лакей, который сообщил полицейскому, что сэра Гая нет дома и что он не принимает посетителей. Слуга уже почти закрыл дверь, когда Пит протянул ему свою визитную карточку. "Боюсь, я должен увидеть вашего хозяина по вопросу, которым занимается полиция, и ждать я не могу", твёрдо сказал суперинтендант. Видно было, что лакей находится в сильном замешательстве. Однако он явно не хотел брать на себя отказ полиции, несмотря на приказ никого не принимать. Слуга оставил Томаса на ступеньках и положив его карточку на серебряный поднос, пошёл доложить о нём хозяину. Становилось жарко, несмотря на раннее утро, а к полудню жара должна была стать непереносимой. Ожидание на ступеньках ещё раз напомнило Питу о его социальном статусе. Джентльмены пригласили бы войти в дом, хотя бы в маленькую гостиную, вернулся лакей, на лице которого было написано удивление. Он провёл гостей в большой кабинет, где ровно через секунду к нему присоединился сэр Гай. Это был высокий и худой мужчина, лишь отдалённо напоминающий изображённого на фотографии, которую, наверное, сделали 2 или 3 года назад. Его седые волосы с тех пор сильно поредели, а бокенбарды были короче и изящней, чем на фотографии. Шёл Сэр Гай очень аккуратно, как будто боясь потерять равновесие. Он ударился локтем о дверь кабинета, когда закрывал её, а лицо его было белым как бумага. Сердце Томаса пропустило несколько ударов. Стэнли не был похож на человека, который встретился со своим врагом лицом к лицу, а скорее на того, кто получил неожиданный и очень чувствительный удар в спину. Доброе утро, мистер, Гайв взглянул на карточку, которую держал в руке. Мистер Пит, боюсь, что для меня это утро совсем не доброе. Но если вы скажете мне что, я могу для вас сделать, то я постараюсь вам помочь. Затем он указал полицейскому на громадные кожаные кресла, украшенные сложными узорами. Прошу вас садитесь. Сам хозяин дома практически упал в одно из кресел, стоявших к нему ближе всего, как будто он не был уверен, хватит ли ему сил стоять. В такой ситуации не до дипломатических изысков, сэр, поэтому, чтобы не занимать ваше время, я просто опишу вам ситуацию сказал суперинтенданту, встроившись напротив. Однако я не буду называть вам имена людей, которые беспокоятся о своей репутации, так же как сохраню в тайне ваше имя, если вы согласитесь мне помочь. На лице сэра Стэнли не было написано ничего, кроме вежливого интереса. Он слушал только потому, что пообещал выслушать. Четырёх достойных джентльменов, которых я хорошо знаю, шантажируют начал пить и почти сразу же остановился, увидев, как кровь прилила к щекам собеседника и как его руки вцепились в подлокотники кресла. Я уверен, что все они не виновны в том, в чём их обвиняет автор писем, но, к сожалению, в каждом конкретном случае невиновность практически невозможно доказать, продолжил он, слегка улыбнувшись. «Во всех случаях угрозы рассчитаны таким образом, чтобы принести максимальный вред шантажируемым, и поэтому очень болезненны». «Понятно». Сэр Гай сжимал и разжимал пальцы на подлокотниках. «Шантажист не требует денег», — продолжил полицейский. «Более того, до сего дня он не потребовал и не получил ничего, кроме небольшого залога доброй воли». "Милли, если так вам больше нравится, знака подчинения. Руки Стэнли напряглись ещё больше. Понятно. И чем же, по вашему мнению, я могу вам помочь, мистер Пит? Я не имею ни малейшего представления, кто этот шантажист и не знаю, как бороться с подобными угрозами". Он улыбнулся с большой долей самоиронии. Сегодня я, несомненно, последний человек в Англии, который может давать советы по защите и сохранению репутации. Ещё по дороге к политику Томас решил ничего не скрывать от него. Я подумал, сэр Гей, что вы тоже жертва этого шантажиста, и что когда он предъявил вам свои требования, вы послали его к чёрту, сказал он прямо. Вы лучше вы обомня мнение, чем я это заслуживаю тихо ответил Стэнли. Теперь щёки его пылали. Боюсь, что ни к какому чёрту я его не послал, хотя и очень хотел бы, чтобы он там оказался. Мужчина твёрдо посмотрел на Питу, а потребовал он от меня одну небольшую вещицу, посеребрённую фляжку для коньяка, как подтверждение моих добрых намерений, если хотите, сдачи на милость победителя. Вы её ему передали? спросил Томас со страхом, ожидая ответа. Да, ответил его собеседник. Угроза была очень завуалирована, но вполне понятно. И как вы, очевидно, поняли из сегодняшних утренних газет, он привёл её в исполнение. Сэр Стэнли слегка покачал головой, как будто удивляясь происшедшему. Больше он мне не угрожал, ни о чём меня не предупреждал и ничего не просил. Он улыбнулся. Хочется верить, что мне хватило бы мужества не выполнить его требования. Но теперь я об этом никогда не узнаю наверняка. Хотя и не уверен, хотел бы я подвергнуться такому испытанию. У меня остались ещё какие-то иллюзии, но я ни в чём не уверен. Наверное, лучше, что всё это закончилось именно так. Вы не находите, Сэр Гай встал и подошел к окну, выходившему в сад, а не на улицу. «Теперь в лучшие моменты своей жизни я буду думать, что отказался бы выполнить его требования и погиб бы, не запятнав своей чести, чтобы обо мне не думал весь мир. А в худшие, когда я останусь один или устану от этой жизни, буду думать, что меня подвели бы нервы, и я бы сдался». Пит был разочарован. Он слишком надеялся на то, что от стенли потребовали чего-то конкретного, может быть, использование своего влияния, и газетная статья стала результатом его отказа. По этому факту можно было бы судить, чего стоит ждать остальным. Может быть, это даже сузило бы круг подозреваемых в шантаже. Политик правильно догадался о том, что думал полицейский, но неверно определил причину этого. В его глазах застыли боль и стыд. "Жаль. Прошу прощения за то, что побеспокоил вас в это тяжёлое для вас время. Я просто надеялся, что шантажист потребовал от вас использовать вашу власть или влияние". Томас слегка пожал плечами. "Тогда мы смогли бы определить, что ему надо. Понимаете, остальные жертвы это люди, обладающие влиянием в совершенно разных сферах. И я до сих пор не могу понять, что же у них общего. Мне очень жаль, искренне сказал Стэнли. Мне бы хотелось вам помочь. Естественно, я тоже чуть не сломал себе голову, пытаясь понять, кто это может быть. Я вспомнил всех своих врагов и соперников, всех, кого я мог обидеть, всех, кому я испортил карьеру, намеренно или случайно. Но так и не смог найти того, кто был бы способен на такую подлость. А мог это быть сам Шоннеси, спросил суперинтендант без всякой надежды. Нет, не думаю. Я абсолютно не согласен со всем, во что верит Шоннеси и что он хочет совершить, хотя в последнее время его шансы на успех значительно выросли. Но он человек открытый, Он всегда готов встретиться с вами лицом к лицу и защищать своё мнение в открытом споре, а не прибегать к заговорам и шантажу. Сэр Гай устало пожал плечами. Кроме всего прочего, если вы вспомните недавнюю политическую историю, подобные действия с его стороны и не нужны, но у него уже есть всё, что я мог бы ему дать. Уничтожение моей репутации не поможет ему, а только запачкает его имя. А Шонеси далеко не дурак. Стэнли сжал губы. И если эта фотография рисует меня человеком вероломным, то его жену она рисует женщиной легкого поведения, а с этим ни один мужчина не может позволить себе смириться, по крайней мере на людях. И хотя я не знаю миссис Шонеси так хорошо, как утверждает эта статья, я часто наблюдал ее в обществе, И никогда не сомневался в её добродетели. Да, конечно, пришлось согласиться Питу. У Шона си действительно не было достойного мотива, даже если он и обладал желанием и возможностью всё это совершить. У вас сохранилось то письмо? Нет. Я жёг его, чтобы никто больше его не увидел. Губы Гая скривились от отвращения. Но я могу вам его описать. Текст был вырезан из Times, причём в некоторых случаях это были отдельные буквы, а в некоторых целые слова. Все они были наклеены на лист простой белой бумаги. В ящик письмо было опущено в центральном Лондоне. А вы можете вспомнить, что конкретно в нём было написано? По вашему лицу я вижу, что остальные получили такие же письма, заметил сэр Гей. Вы правы. Понятно. Ну что ж, можно попытаться вспомнить, не дословно, конечно, а общий смысл, Стэнли тяжело вздохнул. В нём говорилось, что я передал миссис Шоннеси правительственную информацию, полезную её мужу, в благодарность за её физические услуги, и если подобная информация выплывет наружу, моя репутация и моя карьера будут уничтожены. Естественно, что я никогда не получу тот пост, на который рассчитывал. Ещё там говорилось, что в качестве знака своего согласия сотрудничать, я должен передать автору небольшой сувенир, например, небольшую посеребрённую флажку. Там же давались инструкции, как я должен её упаковать и передать посыльному на велосипеде, который за ней заедет. Э, откуда шантажист знал, что у вас есть такая флажка? Наклонился вперёд сюперинтендант. Не имею понятия. Должен признаться, что и ваша видомлённость здорово меня расстроила. Политик почти незаметно вздрогнул. Я чувствовал, как будто он постоянно за мной следит, невидимый, но постоянно присутствовавший. Я начал подозревать всех и каждого. Голос мужчины был полон боли и отчаяния. И вы передали ему эту фляжку? — спросил Пит в установившейся тишине. «В точности, как мне было велено», — ответил Стэнли. «Чтобы выиграть немного времени на размышления, я должен был передать фляжку немедленно, и ее забрали в тот же день». «Понятно», — сказал полицейский. «Та же самая схема, как и в других случаях. Благодарю вас за откровенный разговор, сэр Гай». «Хотел бы я иметь возможность смягчить удар, но не вижу таковой. Однако я постараюсь делать все, что в моих силах, чтобы найти этого человека и призвать его хоть к какому-то ответу». Все это Томас произнес со страстью, которая удивила его самого. Он почувствовал такую ярость, которую обычно испытывал только к убийцам и насильникам. «К какому-то ответу?» – переспросил его собеседник. "Где дело в том, что вымогательство по серебряной фляжке не такое уж серьёзное преступление?" с горечью ответил суперинтендант. "Если вам удастся доказать, что он оклеветал вас, тогда вы можете обратиться в суд. Однако это должно быть скорее ваше решение, чем моё. Большинство от этого отказывается просто потому, что обращение в суд привлекает к нему гораздо больше внимания, чем простое игнорирование ситуации." Не то, что мы сейчас наблюдаем в деле Трандби Крофт с беднягой Гордон Камингом, лучше и там у подтверждения. Пит встал, протягивая хозяину дома руку. Всё это я очень хорошо понимаю, сказал Стэнли печально вцепившись в руку полицейского. Все доказательства в мире не изменят общественного мнения. В этом-то и кроется вся трагедия скандала. Грязь от него никогда не смывается думаю, что я буду рад уже тому, что вам удалось поймать негодяя, но я уверен, что это никак не повлияет на его собственную репутацию. позвольте с вами не согласиться, произнёс Томас с неожиданным удовлетворением. мне кажется, что те подробности, которые шантажист знает о своих жертвах, указывают на то, что он принадлежит к их кругу, поэтому я не теряю надежды. «Если я смогу хоть в чем-нибудь вам помочь, мистер Питт, не стесняйтесь и обращайтесь в любое время». Сэр Гай прямо смотрел на суперинтенданта. «Сейчас я гораздо более опасный враг, чем был вчера, ведь терять мне уже нечего». Полицейский откланялся и вышел на залитую солнцем улицу. Воздух был неподвижен и в нос ему сразу ударил резкий запах конского навоза мимо с шумом проехала открытая карета медная упряжь на лошадях блестела на ярком солнце дамы прикрывали лица зонтиками а лакеи изнывали от жары в своих ливреях пит прошёл уже более 50 ярдов когда увидел что к нему приближается широко улыбающийся линден римус томас почувствовал как все его мышцы напряглись от неприятя этого человека Хотя он и понимал, что такое его отношение к журналисту не совсем справедливо, ведь статью о Сэре Гае Стенли написал не он. Однако Римус был готов получить от этой статьи дивиденды. "Доброе утро, суперинтендант", весело произнёс репортёр. "Вижу, вы были у Стенли? Вы что, расследуете обвинения против него?" "Мистер Римус," «Мне нет никакого дела до отношений между миссис Шонесси и сэром Стэнли», – холодно ответил Томас. «Кажется, что и к вам они не имеют никакого отношения». «Да бросьте вы, мистер Питт», – Линдон поднял брови. «Если член парламента торгует правительственной информацией в обмен на сексуальные услуги, это касается каждого жителя страны». «Я не располагаю доказательствами, что именно так все и было». Лицейский стоял перед журналистом на горячем тротуаре. Я лишь прочитал эти инсинуации в газете. Ну даже если всё написанное соответствует действительности, меня это всё равно не касается. Существуют специальные люди, которые должны этим заинтере-\-соваться. Не вы, не я к ним не относимся. Мистер Пит, я задаю вам вопросы в интересах нашей публики, продолжал настаивать репортёр. Ведь вы же не хотите сказать, что простой гражданин не имеет права интересоваться честностью и моральными качествами людей, которых он выбирает как своих правителей. Томас знал, что должен быть очень осторожен. Римус запомнит его слова и может быть даже процитирует их. Конечно же, нет, ответил он, тщательно взвешивая свои слова. Но существуют проверенные способы, как задавать такие вопросы. О клевета является моральным преступлением, даже когда не подпадает под юрисдикцию гражданского суда. Сэрагая я посещал совсем по-другому по поводу, так как надеялся, что он, основываясь на своём опыте, сможет мне помочь. Именно так всё и произошло, но я не уполномочен обсуждать это с вами, так как это может поставить под угрозу проводимое мною расследование. Убийство на Бетфорд-сквер Быстро сообразил Римус. Сэр Гай тоже в этом замешан. Вы что, совсем меня не поняли, огрызнулся Пид. Я же сказал вам, что не уполномочен обсуждать с вами этот вопрос, я объяснил почему. Вы же не хотите помешать действиям полиции, а? Нет, конечно, нет, но мы имеем право знать. Вы имеете право спросить, поправил его Томас. Вот вы и спросили, а я вам ответил. А теперь дайте мне пройти. Я должен возвращаться на Боул-стрит. Линден неохотно отступил.